глава 23. В принципе, идея-то моя была довольно-таки нехитрой, раз уж конкуренты проводят собственную пресс-конференцию и обещают там сенсации, то нам-то сам Бог велел провести аналогичное мероприятие. Но поскольку все так завертелось, то и пресс-конференция должна быть капельку нестандартной, ну самую малость уж точно, обычно ведь как происходит на таких мероприятиях? Собирают свору журналистов, минут, может, пятнадцать порассказывают, как всё будет хорошо и как это важно, потом ещё минут десять поотвечают на вопросы. И в ближайшую неделю выходят газеты с одними и теми же ответами, одними и теми же словами. Для банального информирования это, в общем, действительно достаточно, а вот для сенсации уже нет. Я размышлял так, мы занимаемся чем? Шоу. А что такое шоу? Можно сказать, разновидность театра. «Значит, мы, по сути, играем пьесу». «И про актеров уже подумали», – хохотнул я про себя, вспомнив нашу задумку с псевдоамериканцами. «А в пьесе главное что? Конфликт. Если нет конфликта, зритель уйдет в лучшем случае в буфет, в худшем – домой. А вот если он есть, будет сидеть до конца, и ничем его со своего зрительского места не сдвинешь. Получается, нужно придумать конфликт. А кто может хорошо поработать? над драматургии, как не профессионал». и «Я решил обратиться в один из частных драматических театров Москвы. Благо, в новом времени их появились десятки, если не сотни. Обращаться в какой-нибудь из больших и малых было бессмысленно. Люди там, как правило, довольно консервативные, график работы аховой и вряд ли они будут ввязываться в какие-то авантюры. Их разве что на рекламный ролик можно соблазнить, и то только большим гонораром». А вот частные театры делают в основном энтузиасты, чаще всего молодые, а то и вообще студенты, а это самый энергичный народ, им все интересно, все хочется попробовать, а гонорарные запросы еще пока остаются на уровне «Сколько сможете?» или и вовсе купить и пообедать. Вот к таким частникам я и обратился. «Слушай, парень, ты актер?» – обратился я к юноше, курящему у входа в театр и весело поглядывающему из-под темных очков на проходящих мимо девушек. он нехотя перевел взгляд на меня. «Ну, допустим. А что?» «Мне помощь нужна. Надо сценарий один написать. Не бесплатно, естественно. Многозначительно добавил я». «Так это к сценаристам?» протянул парень. «Я-то чужий текст привык учить, а не свои писать». «Вот еще я сценаристов не искал. Тоже мне. Съемки 17 мгновений весны. Был у меня в прошлой жизни один знакомый писатель». «Так чтобы добиться от него хотя бы начала обещанного текста, заказчики его неделями доставали. Вдохновение, видите ли, ждал. Так что я специально решил найти именно актеров. Они-то точно ребята пошустрее. Они меня, значит, обратно к своим писакам отправляют. Нет уж, так дело не пойдет. Нет, мне нужно именно актерское видение, нашелся я». «Понимаешь, я хочу, чтобы сцена была написана сразу с прицелом на то, как она будет поставлена, а не с абстрактными, может там, а может эти, а может вообще не знаю что». «Это да», — усмехнулся актер. «Они такое любят. Потом читаешь сценарий, и невозможно врубиться, что вообще происходит. И все у них ради высокого искусства, а то, что это сыграть невозможно, их не волнует». Он энергично сплюнул. Видимо, я задел его актерское нутро живое «Ну вот», — обрадовался я, — «а мне как раз нужна реалистичность, максимальная простота и естественность происходящего. Может, объединимся с твоими коллегами и вместе чего-нибудь сообразим? Там сцена-то небольшая, но должно быть правдоподобно». «А чего с коллегами-то?» — нахохлилось юное дарование. «Я и сам могу». «Коллективам лучше», — объяснил я. «Меньше стереотипов будет. Чем больше мнений, тем лучше результат. — Да ты не волнуйся, твой гонорар-то от этого меньше не станет. Тебя как зовут-то? Я Сергей. — А я, я правильно понимаю, что речь не о театральной постановке, — улыбнулся актер, хитро сощурив глаза. — Правильно, — кивнул я с ответной улыбкой. Хотя это с какой страны посмотреть. В помещениях таких организаций, которые создавались одними энтузиастами, есть свой шарм. Здесь, как правило, нет просторных коридоров и огромных залов, есть только несколько тесных комнатушек, каждая из которых выполняет сразу несколько функций, зато общая атмосфера – живая, творческая и энергичная, в отличие от официозных многоэтажных зданий. Вот в одной из таких комнатушек полугримерной, полукабинете, полугардеробе, полубох знает что еще, мы собрались. Стас позвал еще несколько актеров, как я и рассчитывал – после волшебного слова «платят» никого уговаривать не пришлось. Я вкратце объяснил ситуацию, рассказал, что предстоит пресс-конференция, посвященная крупному спортивному мероприятию, и что на этой конференции, которая будет идти в прямом эфире, должно произойти нечто из ряда вон выходящее, что не позволит зрителю переключиться на другой канал, и, вероятнее всего, это должен быть какой-то конфликт». У вас же в пьесах часто бывают всякие ссоры, драки, вот мне нужно что-то подобное. Но только чтобы это выглядело как можно естественнее, как на базаре или вокзале. Никаких заламываний рук и прочей театральности», — добавил я. Ребята задумались. «Это в принципе можно», — произнес актер, присевший рядом со входом прямо на стол. «Только надо понять, вокруг чего они поссориться смогут Сколько у нас времени?» «Ребята, ну считайте, что нужно вчера», — развел я руками. «Прямо сейчас сможете написать, ну, скажем, часа за два. Вы же лучше меня знаете, как все это ставится, быстро сообразите, а я за скорость еще доплачу». «Вы чего там опять соображать вздумали?» Послышался скрипучий голос из коридора, и на пороге появился неряшливо одетый мужчина средних лет. «Мы о чем с вами говорили? У нас премьера через месяц, а у вас еще конь не валялся». «Дмитрий Фёдорович, да там такая пьеса, что можно реально коня на сцене положить и больше ничего не делать и прокатит», – парировала одна из актрис. «Ага, особенно если рядом кого-нибудь раздеть», – поддакнул с намёком рядом сидящий парень и тут же получил от девушки укоризненный взгляд. «И что? Ну такие пьесы сейчас, мы современный театр, теперь что, можно всякой ерундой заниматься в ущерб работе», – громыхал мужик. «Нам за эту работу так платят, что целых три раза пообедать можно», – отозвался Стас. «Так не мешайте хоть подрабатывать, тем более, что это в свободное от работы время». «У настоящего актёра нет и не может быть времени, свободного от искусства». Режиссёр, кажется, любил пафосные и бессмысленные банальности. «Скажите это нашим организмам, у меня скоро язва уже появится от такого режима питания», – повысил голос ещё один актёр. «Ну правда, Дмитрий Федорович, давайте не накалять обстановку, а то театр театром, конечно, но мы еще и жрать хотим», — примирительно сказал Стас. Режиссер еще немного поворчал, но, видимо, осознав справедливость претензий своих подопечных, удалился. «Энтузиаст хренов», — прокомментировал Стас. «Ладно, в общем, Сергей, заходите через пару часов, думаю, что-нибудь точно получится». Я погулял по окрестностям, в конце концов, не часто получается просто побродить по городу, посмотреть, а в моем случае – вспомнить, как он изменился, понаблюдать за прохожими. Да и помимо этого, нужно было известить мою команду о небольших изменениях в программе, чтобы это не стало ни для кого сюрпризом. Собственно, прежде всего нужно было предупредить Алину, это ведь ей предстояло продолжать переговоры от нашего общего имени». Я нашел ближайшую телефонную будку и набрал ее гостиничный номер. «Слушай, у нас небольшие коррективы в планах», – сообщил я в трубку, когда расспросил Алину о ее самочувствии и удостоверился, что никаких неприятных новостей за этот день не произошло. «Ну так просвети». К моему облегчению к ней вернулось то кокетливое состояние, в котором она разговаривала с мужчинами чуть свысока, «Королева снова в строю». «В общем, у тебя там запланировано интервью насчет нашего турнира», – сказал я. «Нужно его отменить, а вместо него организовать пресс-конференцию, причем в строго определенные часы». «Сереж, тебя обуяла мания величия?» – насмешливо-заботливо поинтересовалась Алина. «Зачем тебе конференция?» Я напомнил ей о планах наших конкурентов и рассказал о том, что они уже вовсю активничают. Упомянул я и о разговоре с Глебом, а главное, сообщил, кто является заказчиком параллельного турнира. Интонации моей собеседницы моментально стали серьезными. Так что наш единственный шанс перебить их рекламу – это устроить свой скандал ровно в то же время, пока они на другом канале будут приторно расписывать, какие они молодцы и как блестяще у них все организовано, закончил я. Алина помолчала. «Да, серьезно, у них все поставлено», вздохнула она. «Наверное, ты прав. Когда все будет готово?» Я взглянул на часы. «Где-то через час я иду обратно в театр», ответил я. «Надеюсь, что у этих юных драматургов уже будет текст. Потом поеду к Сереге со степановичем Будем думать над постановкой и актерским составом». «Хорошо», сказала Алина. «Тогда я отменяю интервью, а пресс-конференцию назначу попозже, чтобы та сторона не сразу об этом узнала и не успела ничего придумать». «Резонно», — согласился я. «Удачи тебе, Станиславский», — шутливо проворковала Алина, изобразила губами звук поцелуя и положила трубку. «Я еще немного погулял по улицам, купила у уличной продавщицы пломбир, не знаю. Может быть, это были мои ностальгические настроения». Но мне показалось, что мороженое здесь гораздо вкуснее, чем в нашем 21 веке. С аппетитом доев вафельный стаканчик, я направился в театр. У актеров, как выяснилось, было уже все готово. Похоже, что их самих захватила моя идея. Они наперебой объясняли мне, в какой момент что должно было произойти, и почему реплики и действия героев должны быть именно такими. В какой-то момент я понял, что если я их не прерву, то их импровизационные добавки продлятся до поздней ночи. «Спасибо, ребята!» – смеясь сказал я. «Ваших придумок нам хватит конференций на пять». Расплатившись с бригадой авторов, я отправился к своим. Пора было приступать к работе собственного театра, хотя в какие-то моменты мне начинало казаться, что все это больше похоже на цирк. По прибытии мне пришлось уже в третий раз за день повторять, что и для чего мы будем делать». «Да что ж им не имется-то?» – проговорил Сергей. «И что, у них действительно много рекламы?» «Слушай, ну мы с Глебом специально включили телевизор», – объяснил я. «Там их роликов больше, чем любых других. Плюс афиши, плюс наверняка в газетах. Такая рекламная бомбардировка. Не захочешь, а услышишь, где, когда и что. И запомнишь. Поэтому нам надо быть настойчивей, находчивей, изобретательней, что ли». «Для того, чтобы морду бить, сам турнир ест отозвался Степаныч. «Еще раз говорю, нужен конфликт», – терпеливо повторил я. «Будет конфликт, зрителя за уши от нас не оттащишь, и все эти их конференции живо уйдут на второй план, да и вообще забудутся». «Да, действительно получается шоу», – задумчиво сказал Серега. «Строим какую-то альтернативную реальность». «Ага, причем этого шоу и этой реальности уже скоро будет больше, чем самого турнира», – недовольно проворчал Степаныч. «Степаныч, да пойми ты, это все только ради того, чтобы этот турнир вообще состоялся. Не выдержал я. И чтобы у твоих бойцов потом появились новые перспективы». «Да понимаю, я не дурак», – отмахнулся тренер. «Просто все это как-то... Что ж за время-то такое?» «Как уж есть. Мне оставалось только развести руками. Нам нужно перебить этих деятелей, а то ты же лучше меня знаешь, кто такой вариант. Особенно, что ситуация здесь предельно серьезная». и действовать надо как можно более обдуманно». «Да знаю, знаю», – нетерпеливо перебил Степаныч. «Что с американцами-то делать будем? В смысле, кого американцам назначим?» «Придется провести кастинг среди бойцов», – ответил я. «Отбирать будем не только по профессиональным качествам, но и по внешности. Ярко выраженные кавказцы или азиаты сразу отпадают. Никто не поверит, что он вчера из Нью-Йорка прибыл». Лучше какого-нибудь блондина или шатена. Многие американцы по типажу на нас похожи. И да, самое-то главное, я и забыл. Выбирать будем из тех, кто очень хорошо говорит по-английски. «Опять мне у хороших бойцов энергию тратить на черте что!» вздохнул Степаныч. Вообще-то старый тренер все прекрасно понимал, но у него, как и у большинства людей старшего поколения, консерватизм периодически брал верх над практичностью. Так многие люди еще глубоко советского воспитания были убеждены, что лучший способ убедить ребенка чем-либо заниматься, сказать, что кто-то авторитетный считал, что это хорошо. Максимальная уступка, на которую они могли пойти в этом убеждении, заменить авторитетного Ленина на кого-нибудь помоложе и объяснить им, что современные дети будут что-то делать, только если их не заставлять, а увлекать, практически невыполнимая задача. Вот и Степаныч время от времени начинал бурчать, что, дескать, был бы спортсмен хорошего уровня, а востребованным он станет и без рекламы, хотя окружающая действительность все чаще говорила об обратном, каждый знал массу примеров, когда отличнейший спортсмен или артист годами оставался неизвестным и никому не нужным просто потому, что не занимался рекламой себя и своего дела, а всего-то и надо было подключить специалистов или направить свою коммуникабельность в нужное русло. Если, конечно, эта самая коммуникабельность в человеке была, в общем, реклама, двигатель не только торговли, но и отдельно взятой карьеры, и в новых условиях этого нельзя было не учитывать. Мы отправились в зал, где у спортсменов полным ходом шла тренировка. Такой задачи перед бойцами явно никто еще не ставил, когда раздалась команда «Поднимите руки те, кто хорошо владеет английским языком», некоторые посмотрели на нас с изумлением. От тренеров в рабочем процессе можно было ожидать чего угодно, но не требования гуманитарных знаний. Тем не менее, человек пять со сносным английским среди наших спортсменов нашлось. В итоге мы отобрали двух кандидатов на роль гостей из Америки, основного и запасного, на случай, если первый заболеет. И мы попросили пройти в кабинет, остальные вернулись к тренировке. Пока Степаныч с Серегой просвещали избранных, чем им предстоит заниматься, мне нужно было сделать еще одну вещь. В бесконечных коридорах дворца спорта я разыскал танка. «Слушай, мы же можем снять какой-нибудь из ближайших боев на видео?» – спросил я его. «Ну, из тех, которые буквально сегодня-завтра-послезавтра». Танк пожал плечами. «В принципе, это иногда делается», – неопределенно ответил он. «Что-то продается на мелкие телеканалы, что-то отдается в распространение на кассетах». То есть все нужные для этого контакты есть, уточнил я. А как же, усмехнулся танк, обижаешь. Тогда найди, пожалуйста, подходящего оператора и пусть он снимет какой-нибудь ближайший бой, сказал я. А в видеозапись пусть в нескольких местах вмонтируют рекламу нашего турнира. Отдашь пиратам, пусть на кассетах тиражируют. Ну и если в каких-то видеосалонах или где-то вроде того получится пристроить, вообще будет хорошо. Танк понимающе кивнул.